ка человек сходит на нет вы когда-нибудь пробовали добиться исправления ошибки в счёте который выдал компьютер джей отвернулся от теннисных кортов и обвёл взглядом стены моего кабинета ему хотелось бы сказал он самому посмотреть как работает новейшая электронная вычислительная машина что это красавица или чудовище. Вначале всего объяснил я. Были старомодный карандаш, блокнот и резинка. Затем появилась IBM 650, машина, к которой можно было обращаться только с помощью двоичного кода, написанных нулей и единиц. По нынешним меркам она работала довольно медленно, но она освобождала от возни с карандашом и никогда не допускала ошибок в вычислениях. Постепенно электронные вычислительные машины начали работать всё быстрее. Параллельно с этим изменялся и языку, потребляемый для общения с машиной. Он становился всё более сложным и подчинялся всё более строгим правилам. Моё поколение учёных предпочитало вывести уравнение и затем вручить все данные специалисту-программисту. А он уже переводил их на тот язык и в ту систему правил, которых требовала данная машина. Мы пошли по коридору в другой кабинет, чтобы увидеть первый этап работы с чудовищем. Я познакомил Джея с приспособлением для подготовки программы. очень человечным, очень обаятельным и женственным. Надея Ано явно произвела впечатление. Позднее он описал в своём романе: она вовсе не была так уж красива, но оказалось, что солнечный свет ласково пронизывает её и лучится из её кожи, из её сияющих глаз. Она ослепительно улыбалась. А её походка была такой лёгкой, грациозной, что рядом с ней все казались сутулыми. В кабинете лежали пачки бумаги и стопки карточек. Стояли чашки с недопитым кофе, в квадратных стеклянных пепельницах дымились окурки. Красавица тут была, но не электронная и не механическая. Мы прошли по выложенному пластиком коридору в маленькую комнату, где перфорированные карты проваливались в воронки. А где же машина? спросил Джей. В полумиле отсюда, в другом корпусе. Эти карты считываются и передаются туда по телефону. Я вас отвезу. Из небесно-голубого вестибюля компьютерного корпуса Посиреем бетонным коридором через стеклянные двери в алюминиевых рамах, опять по пластику и снова тот же вопрос. А где же машина? Вы внутри неё, ответил я. Романист широко раскрыл глаза. Мы стояли в обширном помещении. Постукивали карты, катушки с магнитной лентой внезапно начинали вращаться и тут же останавливались. В центре зала оператор, мужчина, смотрел на два зелёных кинескопа и то и дело нажимал кнопки. Он был напряжённо сосредоточен. Магнитофон Джей записал обрывки разговоров, и сам Джей дополнил их с помощью собственного воображения. Ада распахнула двери, и вслед за ней он вошёл в гигантский зал. весь занятый пишущими машинками на металлических подставках. Матовые плафоны заливали зал холодным светом, отражавшимся от хромированной стали и металла, выкрашенного серой краской. В верхних отделениях металлических шкафов подёргиваясь вращались катушки с магнитной лентой. В дальней части зала виделись другие, более высокие шкафы, выкрашенные в светло-голубой цвет. Неподалёку от двери сидел человек. Перед ним на пульте вспыхивали огоньки, а на круглом экране с ошеломляющей быстротой появлялись и исчезали цифры.